Голова 954. -я. Путь культивации ждёт. Просветлённый возник Дао Небес. В прошлом Ван Буэлэ чаще всего ограничивался только первым словом. Насколько он помнил, прошло немало лет с тех пор, как он декламировал её. Критические ситуации из далёкого прошлого не в счёт. Тогда он ещё не понимал опасности использования Дао Сутры. Последующую часть Сутры он не произносил у себя в голове очень давно. ибо её эффект превосходил даже самые смелые ожидания. Ван Буэлэ затрясло, а на лице бумажного человека проступило изумление, потому что море чёрной бумаги заволновалось. На его поверхности поднялись огромные волны, даже небо этого мира содрогнулось, не будет преувеличением сказать, что краски всего мира поблекли. Бурю в чёрном море сразу же заметили в Империи Звездопада. Со стороны Империи на штормящее море было направлено немало удивлённых взглядов. «Что-то случилось?» В Чёрном море что-то происходит. В воздухе над непокоемным морем возникли местные практики. С ними прибыл даже поможный человек с красной полосой на лбу. Он с удивлением посмотрел на бурлящую черноту внизу. Очевидно, никто из них не видел, что творилось на самом дне, поэтому пока никто ничего не предпринимал. Тем временем на морском дне началось настоящее землетрясение, словно где-то в толще земли ворочался гигантский подземный дракон. Белокаменные колонны закачались, Водоворот чёрного цы, который врывался из трещины в зеркальной печати, раскрутился до такой пугающей скорости, что от него стал исходить слабый свист. В водовороте чёрный цы сжимался и сгущался в некое подобие уродливого лица. Пока были видны лишь два глаза и смутные грани без чётких деталей, очевидно, это была иллюзия. Стало особенно жутко, когда эти глаза открылись. Они были алыми. Стоило им открыться, как рёв из чёрного моря зазвучал на всём кладбище звёзд в головах всех его жителей, и, в общем, не было. С поверхности ракучащего моря под влиянием невидимой силы в воздух взмыло множество чёрных бумажных отрезков. Они почти полностью заслонили небосвод. Бумажные люди в воздухе задрожали и в страхе начали пятиться. «Что? Что это за звук? Происходит что-то важное!» Культивация бумажных у людей закрутилась, но рёв моря всё равно заставил их поменяться в лице. Бумажный человек с красной полосы на лбу, несмотря на гримасу, был настроен крайне решительно. Он бесстрашно полетел по поверхности Чёрного моря, явно собираясь добраться до самого дна, дабы во всём разобраться. В данный момент на Чёрное море влияло не только сила печати, но и даос утра, а также могущество бумажного человека, который привёл туда Ван Боле. Всё это затрудняло путь его сородичу с красной полосой, несмотря на его огромную культивацию. Докопаться до правды будет крайне непросто. Тем временем все жители империи Звёздного Запада запенили Когда у них в головах зазвучал оглушительный рёв. Гостившие в городе избранные не стали исключением. Интеллигентный парень медитировал в позе лотоса, как вдруг у него открылись глаза. Пресущее ему спокойствие как ветром сдуло. В его взгляде без труда угадывалась паника. Похожим образом отреагировали девушки в маске с колокольчиком. Их стала бить мелкая дрожь, а в глазах проступило удивление. Девочки и свирепый парень в чёрном халате тоже лишились самообладания. хотя последний, судя по всему, сопротивлялся воздействию. Остальные избранные тяжело задышали при виде разительных перемен в небе и начавшегося землетрясения. В их головах рождались самые дикие теории. Что до Ван Боулэ, который находился в эпицентре событий, его затрясло от взгляда жутких алых глаз в чёрном водовороте. И всё же он был обязан продолжить продекламировать следующую строчку Дао Сутры. «Всему сущему должно пережить немыслимые треволнения». На последнем слове всё кладбище звёзд, казалось, затопило немыслимой рокоть. Аура, прибывшая из немыслимой дали, стала более грандиозной до вещей. Иван Болаястын ощущал, что из невеобразимой дали, из глубин звёздного неба кто-то на него посмотрел. Проснулся, почувствовав на себе чьё-то взгляд, в ужасе взовёл про себя Иван Болае. Реакция во дворота чёрного цаялых глаз была куда ярче. Рёв стал просто чудовищным, а ракучущий водоворот, казалось, закипел. Невооружённым глазом было видно, что лицо стало формироваться быстрее. В один момент оно выпустило нечто, отдалённо напоминающее застрённый рог, который на огромной скорости улетел в сторону Ван Була. Казалось, что на свете не было ничего чернее этого рога, он напоминал бескрайнюю всепоглощающую тьму. Нетрудно представить, что произойдёт, если чёрный цифр в форме рога коснётся Ван Була. Его не спасёт даже сотня дополнительных жизней. Рок полностью сотрёт с лица земли не только клона, но и истинную сущность, пусть она и находилась очень далеко. Бумажный человек неподалёку уже хотел встать на защиту Ван Боле. Вот только он не дооценил его инстинкт самосохранения. Покрасневшие глаза Ван Боле безумно засверкали. На кону стояла его жизнь, поэтому он начал тотбросил осторожность. Чёрт бы Занкири шелья грызнуться. Вы что не видите? Папочка декламирует даос утро. прокричал Ван Бола. Мысленно он произнёс следующую строчку: "Дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли". В эту же секунду Ван Боло услышал у себя в голове раскатистый грохот. Этот звук пришёл не из моря, а из глубин звёздного неба. Даже чувство, будто за ним кто-то наблюдал, усилилось, а в его голове стал формироваться смутный образ. В нём мужчина средних лет с белоснежными волосами в белой одежде с непроницаемым лицом шёл сквозь звёздное небо. Его глаза напоминали бескрайние моря звёзд. Где бы ни ступала его нога, небесное дало почтительно отступало, магические законы преклонялись перед ним. Позади отражение мира множилось, накладывалось друг на друга и изменилось, неся в себе могущество бескрайнего звёздного неба. Как только Ван Боле посетил этот образ, рока из чёрного отца тут же распался. Бумажный человек с красной полосы на лбу, пробивавшийся через чёрное море, задрожал. Он находился довольно далеко, поэтому не смог толком ничего разглядеть, и всё же он повернул назад. Даже после возвращения на поверхность его продолжало сотрясать сильное дрожь. Над вселенной стоит творец, из-за предела прибыл творец, парагон. Он был немногословен, но остальные бумажные люди, услышав его, дрожали, а потом вместе с предводителем опустились на колени и склонили головы. Так поступили не только они, Все бумажные люди империи Звёзда Пада полиницы посмотрели на небо. В звёздном небе сияло множество огней, каждый был планетой кладбища звёзд. Но тут сияющие точки на небе сверкнули и потускнели, словно не посчитали себя недостойными. На почерневшем небосводе остался только один огонёк, словно прибытие из-за пределя парагона вызвало в нём неблагоговейный трепет, а разожгло пламя гордыни. Если присмотреться, то вокруг огонёка находилось ещё 9 девять... Под давлением с обеих сторон им было очень трудно испускать свет. В них не чувствовалось гордыни, только несгибаемое упорство. В любое другое время их появление произвело бы настоящий фурор, но сейчас на них мало кто обратил внимание. Тем не менее, в сердцах тех, кто увидел их, поднялась настоящая буря эмоций. Весь остальной мир наблюдал не за девятю точками, а за самым ярким огоньком. Это действительно дао-планета. Он элегантно, воന്നвит, практика перехватила дыхание. При виде всей щиточки на чёрном небосводе, он почувствовал непреодолимое желание заполучить её. Девушка с колокольчиком в сважделением смотрела в небо. Разом Ван был озадачен, словно его лишили всех органов чувств, и он видел лишь тускше восковое с далёкое звёздное небо мужчину. Он не заметил ни того, как задрожал бумажный человек неподалёку, ни как в водовороте чёрного отца наконец сформировалось отродливое лицо с обломанными рогами. Она обратилась к Ван Боле, раскрыв свою жуткую пасть. Мучаясь вперёд, лицо собрало в себе весь чёрный ци, который струился иStreщен и кружил вокруг женщины. От этого чернота всего моря сильно поблекла, а вот жуткое лицо наоборот стало смолисто-чёрным. Ещё немного оно коснётся Ван Боле. В этот самый момент Ван Боле, всё ещё находясь в забытьи, внезапно произнёс следующую строчку Дао С утра. Только не у себя в голове, а вслух. Его тихий голос был тяжёл, как само время. Чти путь культивации.